потому что он исчез в облаках слишком быстро. Но поверили Казику, потому что очень хотелось поверить. Место, откуда поднялся огонек, было недалеко от берега озера. И поэтому Дик сказал, мы переберемся через реку поближе к озеру. Там не широкие рукава, легче переплыть. И пойдем по берегу. Правильно сказал Казик, у озера и лес не такой густой».